1990 Зона номер 13. К Юлиану Семенову обратился кинодокументалист Марк Авербух и попросил совета. Он работал тогда над фильмом о спецзоне для ментов. Юлиан Семенович познакомил меня с кинематографистом и поручил мне помочь съемочной группе и заодно сделать репортаж для нашей газеты «Совершенно секретно» из колонии, где сидел Чурбанов. Я отправился туда вместе с фотокором. Публикую сокращенную версию того репортажа. Полностью материал был опубликован в июльском номере Совсека за 1990 год. И все-таки зона эта особая, не путать с зоной особого режима. Не только потому, что в сколотом проволокой четырехугольнике производственных цехов заключены экс-генералы и бывшие секретари республиканских ЦК, Не только потому, что в сырой неуютно-просторной столовой жуют горький хлеб несвободы бывший брежневский секретарь Геннадий Данилович Бровин и самый бесспорно знаменитый арестант Юрий Михайлович Чурбанов. И не только потому, что эти двое, так же, как и прочие сильные в недавнем прошлом мира сего, ежеутренне бредут на унизительные для их прежнего кастового статуса работы в унылых черных робах, без белоснежных сорочек и дубовых петлиц. Не только. От железнодорожного вокзала, где в ресторанном меню не осталось даже воспоминания о знаменитых уральских пельменях и расположенной напротив лучшей нижнетагильской гостиницы «Тагил», ресторан, который славен мрачными ракетирскими тусовками, пять минут на любом трамвае до какой-то кривоватой остановки со скромным и будничным названием автохозяйства. На немалой территории соседнего хозяйства известного как «Исправительно-трудовая колония» и «ТК-13» Тагильского куста, расположены сразу два иерархически-полярных ресторана. Однако ни в новенькой столовой для властвующих здесь офицеров, ни тем более в скучной лагерной едальне, нет от тех желанных яств, к которым привыкли вельможные арестанты. То, что первый заместитель Щелокова и второй зять Брежнева пьет тут коньячок и беззаботно парится в здешней баньке, неправда. В лагерном ларьке самым поражающим воображение деликатесом оказалась сушеная рыба, лишь наплывом продуктовой мании величия, обязанная гордому товарному ярлыку, завораживающей надписью призывом «Вобла». А сауна при банно-прачечном комбинате пока лишь строится, и отнюдь, похоже, не со скоростью тортоподобных дач бессмертной номенклатуры. Равно как и рубль, правда, имеет две стороны – Прочитав просоленную пивную закуску и проассоциировав томное словечко «сауна» с ласковой расслабухой, легко и просто завестись. Как же, мол, так? Скрежет зубовный привычней для нас, чем даже дежурные стоны без колбасия. А синдром спешного разоблачителя и тотально-охранительская взаимоподозрительность, культивируемая восьмой десяток лет, будучи помножены на утомленную сроками давности ненависть к непотопляемой наглой верхушке, заставляют с прищуром читать между строк приговоры видным сов и партдеятелям и вполне резонно оскаливаться. Эти паразиты и сидят не так, как все. И т.д. и т.п. Сучья порода так и храстак. Зона, я же говорю, особая. Но... Но зона... А что касается нашпигованного свежими огурцами, болгарскими сигаретами и тяжелым джемом местного магазинчика... так и товариться там, как и в прочих нынешних лагерях, можно лишь на строго лимитированную сумму, максимум 25 рублей ежемесячно. И не каждый день. Венично-шаечные удовольствия. Застенчивая лагерная банька вряд ли рассчитана на зеков. Их все-таки почти две тысячи. Во всяком случае, охрана со всей очевидностью сауну заприоритетит. Напомню Жванецкого. Кто что охраняет, тот то и имеет. Да и ШИЗО в не пустует. В день нашего приезда я приехал в ТК как руководитель съемочной группы. Наказание в этом милом заведении мотало пять клиентов, что нормально. Или и это хорошо. И все-таки зона, теперь я знаю это наверняка, особая. Признаюсь, целью моей командировки в Нижний Тагил было как раз развеять мутноватый миф об этой самой особости – «Высокопоставленные, вернее, высокопосаженные мужи в величественных кабинетах напутствовали меня с нисходительно мрачноватыми заклинаниями. Сами убедитесь, никаких балыков или там послаблений режима. Даже чурбанов, как милый, вкалывает. И не то, что там пишут ваши собратья по перу, библиотекой заведуют, мол, а самым что ни наесть физическим образом. Клепает, понимаете, эти креманки». Но это такие металлические вазочки для мороженого. Это один. А другой совершенно, кстати, иного ведомства, тонном захватывающе доверительным, тоже почему-то сладострастно педалируя имя неудачливого брежневского зятя, обещал. Массу впечатлений привезете. Чурбанов-то там в строю ходит. Как все. И все там как надо, как положено. Питание, жилье, работа. Тяжелая работа. И после секундного, но многозначительного молчания по-комсомольски звонко добавил, пропечатав коротенькими пятернями какие-то свои бумаги, клоснящиеся плоскости тонкообразного стола. Клуб. Кино. Люди работают на производстве. И над собой работают. Режим. Все, как положено. И все, что положено. Что положено по норме, то и имеется, то и наблюдается. За неделю пребывания в якобы вельможной ИТК я понял. Так оно и есть. «Все, что положено, по норме». Примерно такую же фразу услышал и от начальника 13 во время первой же нашей беседы. По-кубански основательный подполковник Жарков парировал циркулярно обтекаемой строчкой все вопросы, выпадающие из перечня положенных. Запретные темы и пункты Иван Данилович определял, конечно, сам. Руководствуясь, насколько понимаю, приказами и традициями прежде всего. А бонусом еще и ироничное – Надо видеть лукавые уголки привыкшего к немногословию командирского рта, мудрость опытного офицера, проведшего здесь более четверти века. Он хозяином здесь с 88-го. Ему, видимо, тяжелее, чем его коллегам в ординарных ЭТК. Не просто командовать бывшими хозяевами, хозяевами жизни, командирами развитого до нельзя социализма, а быть может, напротив, легче, потому что все как положено. Здесь, похоже, жизнь действительно пульсирует, парадно согласуясь с просчитанными кем-то нормативами. И поэтому, именно поэтому, зона эта особая. Готов держать Париж, что не просто отыскать другую колонию с выдержанными в жизни инструкциями на просторах моей страны, которая, как известно из уроков географии и исторической песни, широка. Не секрет, что в большинстве наших лагерей правят зловещие кентавры из администрации и воров в законе. А в ИТК 13 воров уголовников не держит, только воров начальников. Общеизвестно, что в зонах ест тот, кто не работает, а работящих мужиков регулярно и привычно грабят да обдирают. Не говорю уже об опущенных, коим калечат души на всю оставшуюся жизнь, припечатывая позорным клеймом «пидор». Всего этого, полагаю, в колонии для бывших нет. И это хорошо. Тринадцатая, по-моему, одна из немногих зон, которую можно показывать не только проверяющим комиссиям. Мог бы достаточно подробно рассказать, почему лично у меня веры этим комиссиям нет нисколько. Но и журналистам. Хотя к журналистам отношение здесь то еще. Увы, недоверие к репортерам в ТК номер 13 вполне, вполне заслуженное. Колония эта, для пишущих и снимающих кусочек из лакомых. Другая зона для сливок нашего славного общества, равных животных среди коих некоторые равнее других, та, что под Иркутском, от чего то менее популярна. Предполагаю, потому что куда дальше от Москвы. Можно ненавидеть разоблаченных вельмож, еще вчера сытых уверенных в своей блистательной безнаказанности и жестоко глумившихся не только над непокорными поэтами и сильными академиками, О, если бы их было несколько. Можно презирать их за мелкую ложь, крупное воровство из наших карманов и нелюбовь к новому тому, что мы зовем перестройкой. Можно. Но нельзя переступать через свое слово. Даже если дано было «допускаю» людям к своему-то слову относившимся и, опять же, допускаю «относящимся» по-хозяйски. То есть захотел – дал, захотел – обратно взял. Нельзя хотя бы потому, что люди, меченные черными номерными нашивками, находятся в неравных условиях с нами, условно вольными. Согласен, как говорится на все сто, с вещем Аркадием Ваксбергом, который отметил пятилетие апреля статьей в литературке озаглавленной «Мы все временно на свободе». Да, связи у них остались. Один из офицеров меланхолично заметил за остывшим обедом в вольной столовке. Жена Воронкова, Когда сюда наезжала, сама рассказывала, что на самом верху МВД ногой двери раскрывает. Да и сам Воронков здесь был в полном порядке. За него здесь и стирали, и работали. Деньги, деньги, деньги. Воронков, бывший сочинский мэр, относительно недавно, это, напомню, репортаж 1990 года, покинувший ТК номер 13 и вернувшийся в свою былую вотчину. Ниточки его дела, оборванные всесильной мафией, велик членам брежневского политбюро и самому генсеку гонора тоже в избытке не могу представить чтобы заключенный какой нибудь иной колонии мог послать съемочную группу вместе с сопровождающим офицером по весьма популярному у нас адресу как это сделал генерал надо ли оговаривать что бывший калинин возглавлял при щелкове хазу мвд ссср по мнению многих бывших коллег жертв андроповского беспредела Уверенность в том, что падение еще обернется взлетом, неистребима. И все-таки они там, мы здесь. Они, да не прозвучит это двусмысленно, с учетом жаргонной окраски этого слова, обиженные. И их есть за что пожалеть. Ведь тот же Виктор Андреевич Калинин получил тринадцать лет. За что? В основном за изящную юридическую нелепость, кокетливо нареченную «хищением в пользу третьих лиц». то есть воровал для других. У кого? Да ни у кого, у государства, которое ничье, и изначально управлялось людьми безнравственными, грабеж, величавшими экспроприацией и поощрявшими голод, потому что он, оказывается, облегчал лихой разбой в храмах. Требующих подробностей отсылаю к четвертому номеру известицы ЦК КПСС за 1990 год, где опубликовано совершенно секретное письмо Основатель этого государства товарищу Молотову. Садистам и насильникам дают лет по шесть, а за вхозу МВД впаяли вдвое больше за чужие дачи, люстры и ковры, да еще за свои кресла. Быть может, потому что многое наследствие сказал, слишком многих сдал. Думаю, что так. Поэтому и сейчас говорить не хочет. Понимает меньше слов, раньше выйдет. А я бы отпустил Калинина сегодня. Четыре года неволи достаточно, на мой взгляд. За то, за что другие получили персональные пенсии и возможность выкупать, словцо-то какое безобидное, охотничьи домики, реально тянущие тысяч на сто пятьдесят, за сумму в пятьдесят сто раз меньшую. Они рубль считают за два и имеют на завтрак имбирный лимон. Негодовал некогда несгибаемый БГ Борис Гребенщиков. Или надо посадить рядом с контролером УТК 13-й колонии Калининым миллион чиновников? творивших и творящих то же самое, что и было визирь Щелоков. Или скостить сроки, попавшим в поле зрения КГБ, имея в виду сакраментальный андроповский импульс 1983-1984 годов, казнокрадом от партии и органов, заслужившим для своих инкубаторов митинговые лозунги «Мафия наш рулевой, и их милиция их же бережет». «Кражи?» — горько усмехается один из толпов Щелоковского аппарата. «Это как посмотреть». Тысяча взглядов, тысяча мнений. Дело, знаете ли, вкуса. Генерал Калинин, не вполне по своей воле зашедший в кабинет к подполковнику Жаркову, недобро посматривает на диктофон и угрюмо отнекивается от любых предложений. Газетчикам здесь, напомню, не верят. Вполне обоснованно. А мое предложение снять интервью для фильма Марка Вербуха начальник лагерного ОТК презрительно отвергает, уверяя, что его, мол, не провести. Он меня, говорит, узнал и понимает, что снимается не кино, а сюжет для взгляда. И не надо голову морочить. Пытаясь объяснить, что наша съемочная группа никакого отношения не имеет ни к ТВ вообще, ни к молодежной редакции Гостелерадио СССР в частности. После утомительных получасовых разборок Щелоковский завхоз начинает не без шуток и улыбок вспоминать. От подарка никто никогда не отказывался. Что бы вы мне здесь ни говорили, никогда не поверю. Подарками я сам по должности занимался. Без сувениров как? Мы с комсомола это видели. Раз, как говорится, старшие товарищи делают так, то и мы. А у молодежи фантазии-то побольше было, да. А сейчас-то у молодежи поди фантазии еще больше. Факт? Так точно. Вот помню, с Сашкой Сухаревым в ЦК ВЛКСМ работал, Еще до прихода Игоря Щелукова Мы разве о чем дурном думали? А сейчас, смотрю, на Сухарева навалились. Убирать его, мол, с генпрокурора. Да что, Сашка-то? Аппарат целиком менять надо. Целиком. Виктор Андреевич волнуется и не замечает стынущего чая. Аппарат — это близкое, родное. Святая святых. Вот что такое аппарат для экс-чиновника. «Где людей взять, спрашиваете?» так я отвечу. Поездил я вплоть до Японии. Много посмотрел. Да и сейчас читаю много. И скажу. У нас, похоже, не готовы еще к демократии. Постояльцы колючего учреждения в демократию не верят. И корреспондентов побаиваются. Однако, зная систему, винтиками Коей справно крутились, апеллируют за правду не столько генеральному прокурору, сколько к Верховному Совету и прессе. Во время съемок интервью Геляны Васильевича Корнаухова, возглавлявшего когда-то Медуновское партчика, парткомиссию Краснодарского крайкома, ко мне подсел, как он представился, прокурорский Иван Васильевич Врагов и довольно решительно навалился на меня со своим харьковским делом. Позднее меня буквально атаковали его подельники. Настойчивость, с которой они убеждали, что невиновны, не есть, конечно, доказательство их чистоты. В АТК номер 13 не так уж много партначальников и госдеятелей. Зона предназначена для разоблаченных охранников правопорядка. Из 1800 обитателей спецлагеря треть убийцы, и из них половина наказана за умышленное убийство. Лишь каждый пятый, по словам директора местного производства Михаила Алексеевича Загоры, отбывает заключение за преступления, связанные со своим служебным положением, типа Чурбанова, Бровина, Вышку, Калинина. Остальные насильники, грабители, садисты. Например, полковник милиции, возглавлявший угрозыск целого края – имени называю, поскольку офицер не хочет, чтобы его наказание рикошетило по семье – формально отбывает восьмилетний срок за сбыт наркотиков и маловразумительную взятку борсучьими шкурками. Пара штук по пять целковых каждая. Даже министр Федорчук не давал санкцию на мой арест. Но потом приехал Гуров, теоретик мафиоборства, ставший известным после диалогов с Юрием Щекочихиным в Литгазете на тему прыгающих львов. Я с ним знаком и считаю знатоком своего дела. И принялся выколачивать у ракетиров, в которых я посадил, показания, что они дедовали мне взятки», — вспоминает полковник К. «Не знаю уж, как оно там было на самом деле, но по данным Краевого КГБ, начальник УГРО возглавлял фактически неуловимую банду, терроризировавшую полкрая. А опальные офицеры в тринадцатой попросту, видимо, не представляют себе, как это можно качать государство десятки миллионов золотом и ни черта себе не прикарманить. Кто будет драться с мафией? Люди, считающие им сдаимство нормой? Или те честные, а я знаю очень и очень многих, работники органов, которые на вопрос, почему сейчас нет в производстве значительных дел по взяткам, отводят глаза и сквозь зубы тихо пробрасывают о том, что не желают получать по рукам и голове? Это уже получило название «Комплекс Найденова-Гдляна». С заместителем генпрокурора Найденовым расправился его личный враг Чурбанов, когда честный юрист пытался раскрутить до конца пресловутое сочинское дело. Один из обитателей спецзона рассказал, что у сотрудника сочинского УВД Удалова было похищено в бане письмо Найденова, в котором рассказывалось о делишках Медунова. Копия выкраденного послания попала к Брежневу. На заседании политбюро найденного отчитали как мальчишку. Под конец разборок Андрей Павлович Кириленко несколько риторически выпросил присутствующих. «А нах нам такие прокуроры!» И судьба человека, осмелившегося посягнуть на элитарную привилегию воровать у народа от его же имени, была решена. История имеет свойство вершить спирали. Тринадцать число вроде бы роковое, однако попасть в АТК номер тринадцать куда лучше, чем на черную зону, где суд над вновь прибывшими вершат матерые уголовники. И я понимаю, отчего для преступивших закон стражей закона создана особая тюрьма. По скриптум 2012 года сам Чурбанов в своих записках комментировал наш визит со свойственной ему мнительностью. Потом в зоне наступило некоторое затишье, Зэки жили спокойно, как вновь свалился десант в лице журналистов Додолева, Авербуха и еще кого-то. Они шокировали здесь всех – и осужденных, и администрацию. Крепко погуляли эти ребята по зоне. Они фотографировали всех и вся, но охотились, конечно, прежде всего за бывшей номенклатурой. Боже мой, как же эта бывшая номенклатура бегала от них? Представить трудно. Авербух с помощью администрации прапорщиков перекрывал им все каналы. Зеков отлавливали в полном смысле этого слова. Когда Авербух с фотоаппаратом пришел в отряд, где находился вышку, то бывшему заместителю председателя Совмина Молдавии было сказано буквально так «Если ты не будешь позировать и не покажешь свою козью морду, получишь наказание». Было и так. Но вышку все равно пытался загородиться и натянул на голову спортивную куртку. Получилась такая поза. Вытянуты руки, одевается костюм, в этот момент его снимает Авербух крупным планом и впечатление, что сидит на кровати или полуидиот, или просто сумасшедший. Авербух хохочет, уходит довольный, а вышку становится плохо, и он лежит с сердечным приступом. Что же это за фокусы, граждане журналисты? А потом искали меня. Благо, цех у нас большой. Сборочный тесно соприкасается с механическим, так что найти меня оказалось нелегко. Но нашли. Наступила пересменка. Додали с Авербухом пробежали литейный цех. Я вижу из окна, что они ушли. Быстро иду в другую сторону. И тут вдруг появляется войсковой наряд. Мне приказывают. Надо идти. Я сопротивляюсь. Говорю, что все это нарушение закона. Что никто не может навязывать свою волю человеку, даже если этот человек осужден и так далее. Мне еще раз говорят, мол, нужно идти, а то могут наказать. Зашли за угол, а тут овербух с другом аппаратом, и всей этой шайкой я их иначе не назову. Вот так в сборнике совершенно секретно появилась фотография Чурбанова в робе. Только сборник этот не совершенно секретный, а совершенно трепливый. И подпись сделали У Чурбанова, мол, такая голова, что арестантская кепка идет ему так же хорошо, как и генеральская фуражка. От этого больно. Посмотрим, что у них будет. Со временем, конечно. Спустя год после освобождения в 1993 году вельможный зэк вспоминал. В колонии был слесарем-сборщиком. А могли бы пощадить. Все-таки бывший первый замминистра. Там, когда карантин пройдешь, если инвалид, не работаешь... «Если годен, изволь». Тогда корреспонденты очень интересовались моей персоной, за что я вас по сей день терпеть не могу. Выясняли, чем я в зоне занимаюсь. Помню, приезжало английское телевидение. Что они только мне не сулили. В моих папках даже сохранился контракт на три с половиной тысячи фунтов, который бы я получил за интервью для их фильма о Галине. Когда меня арестовали, отец был уже на пенсии. Все семь лет гулял на балконе. На улицу выходить стеснялся. Сестру на работе называли врагом народа. Она даже пыталась покончить с собой. Откачали. Ее и брата несколько раз увольняли. Одним словом, родственникам многое пришлось перетерпеть. Родители меня не дождались. Умерли один за другим за полгода до моего освобождения. Их похоронили рядом, на Митинском кладбище. О смерти отца мне не сообщили. В это время меня после той публикации фальшивки в итальянской газете «Република», которую перепечатал труд под заголовком «Сварщик Чурбанов в зоне петухов», перевели в котельную кочегаром. После этой статьи вся зона стояла на ушах. «Дайте нам Чурбанова, мы его разорвем». Когда скончалась мама, позвонила сестра. Дежурный по котельной сказал, что меня срочно вызывают к телефону. Я был в шоке. Мне срочно прислали сменщика. Я попытался отпроситься на похороны, я еще не знал, что умер отец. Мне отказали и в этот раз. С родителями я встретился, когда приехал в Москву. Навестил две могилы. Незадолго до смерти отец купил новое пальто, и когда мы с сестрой после кончины родителей разбирали их вещички, в правом кармане этого пальто я нашел записку. «Света, приедет Юра, пусть носит. Ему же, когда вернется, не в чем будет ходить».